Брайан Олдис. Новый Санта Клаус. Старая Роберта приподнялась на цыпочки, сняла с полки часы и поставила на плитку. Потом взяла чайник и попыталась его завести. Пока до нее дошло, что она делает, часы почти успели вскипеть. в Скричав, но не громко, так чтобы не разбудить старика Робина, она схватила часы тряпкой и уронила на кухонный стол. Часы г н е в н о т и кали. Роберта взглянула на циферблат. Хотя Роберта заводила часы каждое утро, сразу как просыпалась, посмотреть на них она не удосуживалась несколько месяцев. А теперь вот взглянула и увидела, что часы показывают пол восьмого утра. Рождество. 2388 год. Господи Боже, воскликнула она, уже Рождество. Как-то оно в этом году ужасно быстро. Только что был Великий пост. Она даже не обратила внимания, что год 2388. с т о л ь к о лет они с Робином жили на заводе. Мысль, что сегодня Рождество, радовало ее, потому что она любила сюрпризы. Но ну и пугала тоже, потому что сразу вспоминался новый Санта Клаус, а такое лучше не вспоминать. Говорят, новый Санта Клаус отправляется в обход как раз утром под Рождество. Надо сказать Робину. Решила она. Но бедняга Робин последнее время стал прямо с у щ и й п о р о х Очень может быть, что если так вот сбух ты барахты припереть его в угол Рождеством, он сразу начнет грубить. А поскольку Роберти Позарез было необходимо поделиться радостью хоть с кем-нибудь, значит, надо спуститься и рассказать б р о д я г о м Если не Робину, значит б р о д я г о м Поставив чайник на плиту, она в ы с у н у л а нос на лестницу, словно мышка наружкой своей пахнущей сладким пирогом Норки. Роберта и Робин жили на самом верху завода, а бродяги нелегально поселились в самом низу. Роберта на цыпочках засеменила по бесчисленным стальным ступенькам. Завод полнился звуками. Такие звуки Робин называл беззвучным шумом. Шум этот д л и л с я днем и ночью. Ни Робин, ни Роберта давно уже его не слышали. Шум не прекратится, даже когда они вообще уже ничего слышать не будут. Сегодня утром у машин был такой же деловой вид, как обычно, ничего особо рождественского. Роберта отметила для себя две машины, которых особенно недолюбливала: одна крутилась как т к а ц к а я веретено и упаковывала невероятно тонкую проволоку в невероятно крошечные коробочки. Другая металась по цеху, будто сражаясь с невидимым противником, и на первый взгляд вообще не делала ничего. Осторожно миновав их, Роберта стало спускаться в подвал. Подойдя к серой двери, она постучала. С той стороны тут же вскинулись строя бродяг и хрипло перекрикиваясь навалились на дверь в попытке ее забаррикадировать. Кричать Роберта была не в состоянии. Поэтому дождалась, пока возня за д в е р ю утихнет, и тогда в о з в а л а громко, как могла: "Мальчики, это я". Секунду помедлив, дверь притворилась на тоненькую щель, потом распахнулась. В проеме возникли трое убогих с лицами сосредоточенно перекошенными: бывший писатель Джерри и Тони с д а с т и которые были бродягами всегда. Джерри, самому молодому из троих, недавно с т у к н у л о сорок. Так что ему предстояло еще пол жизни продрыхнуть. Тони было пятьдесят пять, а Дасти страдал п о т н и ц е й А мы думали, это жуткий метун, воскликнул Тони. Жуткий метун каждое утро прокатывался по заводу, сметая все на своем пути. Каждое утро бродягам приходилось баррикадироваться у себя в комнате, а то метун с м е л бы их со всеми накопленными пожитками в мусоропровод. Заходить чего на пороге торчать? сказал Джерри. Просим прощения за беспорядок. Войдя, Роберта о п у с т и л а с ь на угол большого ящика. Путешествие е ё утомило. В комнате у бродяг ей всегда было как-то не по себе. Иногда подозревала она, они водят сюда баб. К тому же в углу висели штаны. Я что-то хотела вам сказать, начала она. Повисла вежливая, выжидательная пауза. Джерри кнопкой чистил ногти. Ой, забыла, призналась Роберта. Бродяги с облегчением вздохнули. Они опасались всего, что могло бы как-то нарушить их безмятежный быт. Тони сделался общительным. Рождество, заявил он, изпод тишка о глядываясь. Что уже? воскликнула Роберта. Только что был великий пост. Позвольте нам, обратился Джерри, пожелать вам спокойного Рождества и чтобы никаких гонений в новом году. Стоило Роберте услышать стандартную вежливую формулу, к о г д а в и ш н и е страхи вспыхнули с у д е с я т е р е н н о й силой. Вы, вы ведь не верите в нового Санта Клауса, так? поинтересовалась она. Те не ответили, но у д а с т и л лицо стало цветом, как лимонная корка. И Роберта поняла, что верят. Она тоже верила. Давайте поднимемся к нам и отпразднуем, сказала Роберта. В конце концов, вместе н е так страшно. Мне нельзя через завод. От машин у меня высыпает п о т н и ц а произнес Дасти. Это вроде аллергии. Ничего, ничего, пошли, сказал Джерри. Ну как можно отказаться, когда чистого сердца. Напоминая тяжелевших мышей, четверо на цыпочках прокрались через явно р а з р у ш и н н ы й завод и вверх по лестнице. Машины притворялись, будто их не замечают. В квартире они застали ф о р м е н н ы й пандемониум, а с а т а н е л а плевался чайник, повизгивающий звал на помощь р о б е р т Официально он считался прикованным к постели, но в некоторые особо кризисные моменты мог подниматься. Вот и сейчас он маячил, вцепившись в косяк у дверей спальни. И Роберте, прежде чем утешать его, пришлось сперва снимать чайник с плиты. н у и з а чем ты привела этих тварей? Громкое, негодующе зашептал он. Потому что они наши друзья, Робин, отвечала Роберта, пытаясь уложить его обратно в постель. Мне они не друзья, заявил Роберт. Чтоб такое сказать ей, думал он, такое ужасное. От усилия он аж затрясся, но говорить не стал, только сделался еще слабее и раздражительней. До да чего же ненавистно ему было в ее власти! Как сторож большого завода, он обязан не пускать на территорию нежелательных лиц. Но изгнать б р о д я г он не мог, пока жена на их стороне. Отвратительная штука жизнь. Мы пришли пожелать вам спокойного Рождества, мистер Проктор, – сказал Джерри, проскользнув с двумя своими спутниками на кухню. Ничего ж себе Рождество, спотницы то, – высказался Дасти. Нет никакого Рождества, – взвизнул Робин. Роберта тем временем укутывала ему ноги одеялом. Вы все это мне назло. Если бы они только знали, какая буря гнева бушует в его истощенной болезнью груди. В этот момент звякнул звоночек п н е в м о п о ч т ы и в письмоприемник свалился конверт. Робин забрал его у Роберты и трясущимися руками вскрыл. В конверте оказалось поздравление с Рождеством от министра автоматической промышленности. Ага, это доказывает, что в мире остался еще кто-то живой, сказал Робин. А эти б о л в а н ы не заслуживают рождественского поздравления. Жена его б л и з о р у к о в с м о т р е л а с ь в роспись министра. Робин, тут печать, сказал а она. Это ничего не доказывает. Вот теперь он совсем расверпел. е Перечить ему на глазах у этого сброда? К тому же с прошлого Рождества на щеках Уорберта прибавилось морщин, это его тоже раздражало. Но только он собирался всыпать ей по первое число, как взгляд его упал на конверт. Послание было надписано Робину Проктору, автоматический завод X10. Но наш завод никакой не X10! Громко запротестовал он. Наш SC541. Может мы тридцать пять лет сидели не на том заводе, предположила Роберта. Какая разница? Вопрос был настолько бессмысленный, что старик даже выдернул заправленную под матрас простыню. Ну так иди, проверь, старая дура, взвизнул он. Номер завода оттиснут снаружи, на воротах, где в ы в о д я т продукцию. Иди, прочти, что там написано. Если там написано не с ц 5 4 1 Мы уходим немедленно, живее. Я пойду с вами, сказал Джерри пожилой даме. Все отправляйтесь с ней, заявил Робин. Еще чего не хватало, чтобы вы тут со мной оставались? Да вы меня прямо в кровати и прикончите! Не особенно удивившись, хотя Тони покосился с сожалением на пустой чайник, проходя мимо, все четверо снова спустились в цеха и минуя слой за исполненным глубочайшего смысла слоем. Двинулись к воротам. К воротам конвейеры подвозили готовую продукцию. За воротами готовую продукцию ждали а в т о ф у р ы Как-то мне тут не нравится, поежилась Роберта. Стоит мне выглянуть наружу, у меня опять обостряется агорафобия. Тем не менее она взглянула, куда ей велел поглядеть Робин. На д воротами висела табличка X10. Робин никогда мне не поверит. Заголосил Роберта. Подозреваю, завод сам переобозвался, спокойно сказал Джерри и профиль сменил. В конце концов, тут же самоуправление. Завод может делать все, что хочет. Он что, всегда выпускал эти яйца? Они безмолвно уставились на ползущий мимо бесконечный ряд стальных яиц. Яйца были гладкие, размером со страусины. За воротами роботы снимали их с транспортера. Нагружали в автофуры и те откатывали прочь. Никогда раньше не слышал, чтобы заводы несли яйца. Хохотнул Дасти, почесывая плечо. А теперь пошли ко обратно, пока нас не заметил жуткий метун. Они принялись медленно карабкаться назад по несчастливым железным ступенькам. А мне казалось, завод выпускает телевизоры. В какой-то момент высказалась Роберта. Если людей больше не осталось, зачем нужны телевизоры? Мрачно отозвался Джерри. Точно я не помню. Когда Робину сообщили результат, он так разошелся, что скатился с кровати. Он грозился, что сам спустится проверить номер завода, и удержал его только то, что у него была своя глубоко личная теория, будто весь завод не более чем очередная Робертина галлюцинация. А что касается яиц, заикаясь, начал он. Джерри покопался в своем дырявом кармане, извлек железное яйцо и положил на пол. В наступившей тишине все явственно расслышали ти канье. Это ты зря, Джерри, хрипло сказал д а с т и Это так нельзя. Все испуганно посмотрели на Джерри. Никто толком не знал, чего собственно бояться, и от этого было только страшнее. Я подумал, что неплохо бы заводу подарить нам что-нибудь на Рождество. Мечтательно протянул Джерри. Понимаете, когда-то давно, еще до того, как машины дали всем писателям вроде меня н о г о й под зад, я встретился с одним старым писателем-роботом. Его тоже отправляли в у т л ь но он успел сказать мне кое-что полезное. Он говорил, что по мере того, как машины занимали место человека, они усваивали и человеческую мифологию. Конечно, мифы они как-то на свой лад переиначивали, но, по-моему, им нравится дарить подарки на Рождество. Дасти о т в е с и л Джерри Пинка, да так, что тот растянулся на полу. Толково придумано, воскликнул он. Джерри, мальчик мой, ты совсем уже спятил. Сейчас они заявятся за своим яйцом. Ума не приложу, что нам делать. Поставлю-ка я чайник, просияв, сказал а Роберта. Услышав такое, Робин взорвался: "Заберите яйцо назад, все вы слышите!" Завизжал он. "Это кража, понимаете вы? Я не хочу нести ответственность и вообще убирайтесь отсюда, оборванцы!" Дасти и Тони беспомощно поглядели на него. "Но на мне куда идти?" сказал Тони. "Не хотелось бы пугать вас," проговорил с п о л а Джерри, успевший там удобно устроиться. "Но мистер Проктор." Если вы не будете осторожней, за вами явится новый Санта Клаус. Именно что древний миф о Рождестве машина усвоили особенно крепко, разумеется, переиначь по-своему. Новый Санта Клаус весь из металла и стекла, и вместо того, чтобы дарить новые игрушки, он забирает старых людей и машины. Роберта, прислушивавшаяся к дверей, побелела как полотно. Может... От того-то в мире и стало так мало народа, сказала она. Поставлю-ка я все-таки чай. Робин умудрился даже выбраться из постели, когда он по-настоящему заводился, его было не остановить, и заковылял к Джерри. Тут-то из яйца и вылупилась. Яйцо разломилось на две ровные половины, и показалась какая-то аккуратная машинка. Выскочили и деловито засуетились четыре крохотные железных фигурки. Никто и глазом не успел моргнуть, а Лилипуты орудуя миниатюрными ацетиленовыми горелками установили половинки яйца двумя куполами. Под куполами застучали невидимые молоточки. Они строят новый завод прямо здесь, крохотулечки! – воскликнула Роберта и обрушила на купол чайник. Купол даже не о ц а р а п а л о а спальня тут же наполнилась. п р о н з и т е л ь н ы м стрекотанием, Господи Боже, они зовут на помощь! – воскликнул Джерри. Бежим немедленно! Они выскочили на лестницу. Робин все так же гневно трепыхаясь, тут-то новый Санта Клаус всех и прихватил. Брайан Олдис. Новый Санта Клаус. Рассказ читал Олег Булдаков.